И отправил домой с миром. Не враги ведь, один язык, одна вера, вместе в одном ерме ходят. Хотя шея новгородская от того ерма не очень натерта, не до крови, как у других. Но лишь бы не галдели там у себя, как дети малые. Ему и без Новгорода хлопот было теперь достаточно. Вскоре после Рязанского разбоя Москва сильно погорела. Одних деревянных храмов не досчитали тринадцать. А тут еще и Александра, жена его, снова понесла. Кажется, и куда детей рожать в такую-то лютую безжалостную пору. Но не рожать так совсем обезлюдит Русь. Надо, надо заводить детишек. скорбеть о них сердцем, когда болеют, радоваться первой улыбке, первому лепету, топоту босых крошечных ножек по деревянным половицам, выскобленным и вымотым до бела. А мать, как и все матери в её положении, прижмёт иногда первенца к большому своему тёплому как печь животу и шепнёт, чтоб послушал. И он прислонясь ухом и щекой Точно слышит отчетливо. Что-то там ворочается мягко. А то вдруг застучит, как стенку кулачком. Эй, ты, мол, чего ухо приставил, подслушиваешь. И не страшно, а чудно как-то. И ждет уже не дождется, кто это будет у него. Братец или сестрица. Родился димитрию брат. И нарекли его... в отца и в деда Иваном, а для отличия прозвали Малым. Была и сестра у Дмитрия, звали ее Любовью, но у нее вскоре совсем иная жизнь началась, вдали от родительского дома. В 1356 году засватали Любашу литовские сваты за одного из многочисленных внуков Гидемина. Что ж, и с Литвой надо было жить в ладу, Хоть и полудикие они, на пни и валуны молятся. А те, что отреклись кое-как от дубовых своих перунов и вере некрепки, точно пьяных шатает их то к папе римскому, то к патриарху царьградскому. Где-то в эти годы, от двух до семи, должны были совершить над Дмитрием особо торжественный обряд княжеских постригов. По издавно заведенному чину, мальчику-княжичу, в этот день состригали прядь волос на голове и затем в первые жизни при великом стечении народа усаживали его верхом на коня. Из женской половины дома, из рук нянек, кормилицы девок, он отдавался теперь на попечение дядьки бывалого и сведомого во всех занятиях и справах достойных будущего мужчины и воина. Это был обряд, видимо, в чем-то сходный с пострижением послушников монахи. С той разницей, что если в монахи посвящали в строгой обстановке обители, то княжеские постриги превращались в широкое празднество, на котором приезжали князя-родичи с семьями, знатные бояре, дружинники, не от княжеских ли постригов дошел и до наших дней обычай стричь новобранцев. Постриги были для мальчика посвящением воинский чин, и кто мог сказать из присутствующих, что посвящает его слишком рано. Утро 3 февраля 1356 года надолго запомнилось московскому люду. В синий рассветный час обнаружили посреди пустынной городской площади распростертого человека. Опознать его труда не составило. Всяк знал в лицо Тысячского Алексея Петровича Басоволкова по прозвищу Хвост. Страшное дело. Второй на Москве человек после великого князя и лежит в снегу, уже и остыл. Скриплые шаги вмиг рассыпались по дворам, по закоулкам. «Ой, люди, что-то будет! Тысячского убито!» Пока созывали старших боярк Ивану Ивановичу на советы дознания, в гостиных дворах да в посадских улицах, уже само собой подсказки не ждя, судился тысячегласный суд. это кому же помешал алексей петрович кому не угодил в чем купцам ли нет ничего худого они от него не знали черному люду и им грех было жаловаться но своего тыкого судил по правде не обдирал до нитки свою главную заботу защищать права горожан перед лицом князя и боярства всегда держал в уме. Может, великому князю был неугоден. Но кто же, как не сам Иван Иванович, утвердил его тысяским сразу после смерти старшего своего брата? Вот Семену Ивановичу тому точно Алексей в свое время крепко чем-то досадил, хотя поначалу и между ними все было складно. Даже в Тверь за невестой своей, за Марией, Князь семён доверил ехать Басоволкову. Лишь потом на посаде вряд ли знали толка, за что. Гордый отнял у Алексея Петровича должность Тысяцкого, и она досталась старшему из вельяминовых Василию Васильевичу. Скорее всего, не знали посадские еще одного обстоятельства. На смертном одре семён Иванович просил братьев и в духовную свою велел вписать, чтобы неугодного ему Алексея хвоста, и они на службу к себе не принимали ни самого, ни детей его. Зато Василий Вильяминов стоял тогда в числе послухов у постели умирающего, и наказ его знал. Сын и внук московских Тысячских, Василий Васильевич, Сам служил в этом звании до хвоста, а как вышло тому опала князь Семен опять вернул Вильяминову прежнюю власть и, наказом своим предсмертным, ее подтвердил и упрочил. Какая же решимость понадобилась Ивану Ивановичу, чтобы вскоре по смерти брата пренебречь его просьбой и восстановить в тысячских Басоволкова? а Шурина того место лишить. Боялся ли он, что слишком усиливается боярский род Вильяминовых, или, напротив, опасался мнения народного, что князь Де и родич его правит за один? Но в любом случае не оробел приступить братнее слово. Посадский люд мог совсем не знать или почти не знать, под оплёки восстановления тысячского Алексея Петровича в его правах. Но и не зная её, о многом догадывался сметливый, лишь по наружности простоватый босковский народец. Мнения гуляли по улицам в полный голос, без утайки, и на одном перекрещивались. С бояр надо спрашивать вину. А с каких? Да уж знамо, не со всех. А вот Вильяминовская семейка точно замешана. Вишь, мало им славы. Не по злодейской славе Кучковичей соскучились, зарезавших князя Андрея Боголюбского? Добавится же им славы Добавится и огня под крышу. А то и темно что-то на Москве стало. Возле горячих голов табунилась, закручиваясь в черные воронке посадская нищета, недовольная всем на свете – ордой и пожарами, морами и боярской скупостью. Метельный февральский жгут зашвыривал обрывки угроз на богатые подворья. Запахло мятежом и весной. Между тем у великого князя решили, пока... Не забуянил обезглавленный посад, и пока еще лед не потрескался на Москве-реке и крепок накатанный зимник на Коломну и на Рязань, надо Василию Велиминову с семьей, не мешкая, собираться в отъезд. Теперь не время ему доказывать свою невиновность. С Рязанью договорено, не обидит их там, а тем временем, глядишь, развеется молва, Недовольные уймутся, а правда она и сама, без принуждения о себе заявит, рано или поздно.